Стратегия Генерал Себастьян Макмейн, некогда полковник земных космических сил, а теперь генерал Кератийского флота, смотрел на расположение звезд, появившихся на главном экране его флагманского корабля под названием «Шудас». Стоя позади него, генерал Талис произнес. «Ты отлично справился, Себастьян, даже лучше, чем кто-либо мог предполагать. Прошло три битвы, и каждая лучше предыдущей». Если у кого-то и оставались сомнения в том, что ты служишь на благо Кирота, то теперь они полностью рассеялись». «Благодарю, Талис». Макмейн повернулся и посмотрел на кератийского офицера. «Надеюсь, что я смог доказать это. Теперь, когда мы подготовлены к главному удару, я не могу не спросить, что случится, если я проиграю битву. «Откровенно говоря, — сказал Тальс, — это будет зависеть от различных обстоятельств. Главное из них, умышленно или нет, ты отдал противнику преимущество. Никто и не думает, что ты обязан всё время только побеждать. Даже самый выдающийся командир не может избежать честных ошибок. За неизбежные просчёты наказания не последуют. В случае с тобой я допускаю, что расследование будет более придирчивым, чем обычно, и никто не станет полагаться на твою офицерскую честь». Но если ошибка будет непреднамеренной, сомневаюсь, что последствия окажутся серьезными. «Ты вправду веришь в это, Талис? Или просто желаешь, чтобы так случилось, зная, что в случае моей неудачи понесешь то же наказание, что и я?» напрямик спросил Макмейн. Талис не колебался ни секунды. «Если бы я не верил в это, я бы попросил перевести меня с должности твоего опекуна. И в тот же момент, как я это сделаю, тебя устранят с поста командующего». «Как только я почувствую, что ты действуешь не во благо Кирота, я приму меры не столько для того, чтобы защитить себя, но для того, чтобы защитить свой народ». «Справедливо», — отозвался Макмейн. «Но что об этом думают другие?» «Я не могу отвечать за других офицеров, только за себя», — холодно произнес Талис. «Будь честен, Себастьян, и все будет в порядке. Тебя не накажут за ошибки, только за преступления. Если ты не задумал ничего плохого, тебе не о чем беспокоиться». «Я давно перестал беспокоиться о себе», — так же холодно ответил Макмейн. «Я не боюсь смерти, даже изгнания. Меня беспокоит только исход войны в случае моей неудачи, только это и ничто другое». «Я верю тебе», — сказал Талис. «Давай больше не говорить об этом. Нам просто трудно понять твой поступок, вот и всё. Ни один кератийц не изменил бы своему народу, как это сделал ты. Ни один из захваченных нами в плен земных офицеров не поступил так. Да, некоторые из них делали то, о чём мы их просили, но это были недалёкие личности, и поступали они так только для того, чтобы спасти свою жалкую шкуру. Ты исключительный человек, Себастьян. Ты не похож ни на кого из твоей расы, насколько мы знаем». «Возможно, ты оказался единственным настолько мудрым землянином, чтобы предпочесть интеллектуальное равенство, а не оставаться верным сборищу тупых животных, годных лишь на то, чтобы стать рабами». «Я поступил так, потому что предвидел их неизбежное рабство», — согласился Макмейн. «Когда я это понял, у меня было два пути — остаться на своем месте и стать рабом Кирота или сдаться вам добровольно и надеяться на лучшее, так как вы...» Его прервал резкий голос из динамика. «Военные корабли! Военные корабли! Мы засекли вражеский флот! Контакт через 12 минут!» Быстрым шагом Макмейн и Талис направились в командную рубку. Почти одновременно с ними там появились три других кератейца, составлявшие стратегический штаб. Они все кинулись к компьютерам и экранам, чтобы подготовиться к бою, затем выжидательно посмотрели на Макмейна. Землянин не отрывал взгляда от экранов. Построение приближавшихся земных кораблей было почти таким, как он и ожидал. Имелись некоторые отличия, но они требовали всего лишь незначительных изменений в стратегии, которую он разработал на основе информации, добытой кератийскими разведывательными кораблями. Без сомнения, расположение кератийских кораблей было тоже известно землянам благодаря основавшим повсюду одноместным кораблям-разведчикам достаточно маленьким, чтобы не попасть на обычные радары. Внимательно изучив позицию на экране, Макмейн отдал ряд приказов, не торопясь и наблюдая, как они выполняются кератийскими офицерами. Позиции кератийского флота изменились. Как только компьютер землян принял меры и отреагировал на передислокацию кератийских кораблей, Макмейн отдал новые приказы. Главнокомандующий Кирота назвал Макмейна вычисляющим животным, но термин был не совсем правильным. Макмейн не мог рассчитать заранее все варианты битвы, Да он и не пытался. Механической логике он противопоставлял человеческую интуицию. Преимущество было на стороне Макмейна, поскольку компьютер не мог предусмотреть интуитивное движение мысли его противника человека, а Макмейн мог предвидеть следующий ход компьютера. Макмейну и не нужны были все возможные варианты битвы. Он видел всю битву целиком. Шудос находился в самом тылу Кератийского флота. Флагманскому кораблю Макмейна положено было оставаться как можно дальше от сражения. Как только корабли вступили в контакт, Макмейн уже видел исход схватки. Монотонно, не торопясь, он отдавал приказания штабным офицерам, его внимание настолько поглотило происходящее на экране, что он не замечал никого вокруг. Корабль против корабля, два флота смешались в битве. Сверхзвуковые торпеды неимоверно ярко и беззвучно взрывались в пустоте, корабли разрывались, как переполненные пивные бутылки, оставляя размазанный след на экране, люди и машины горели и погибали, разбрасывая в кричащей тишине космоса осколки своих атомов. Макмейн бесстрастно наблюдал за происходящим. За каждого погибшего кератейца земляне расплачивались десятью своими жизнями. Битва была жестокой. Началось вторжение в самую сердцевину земных колоний. До сих пор кератийцы сражались с внешними постами, расположенными на окраинных планетах сферы влияния Земли. Они были не слишком густо заселены, поэтому захватить их было относительно легко. Здесь не было основной массы земных военных кораблей, чтобы защитить те планеты, что не смогли сами постоять за себя. Далее шли более населенные планеты с большими колониями, которые могли выдержать значительное сражения, не полагаясь на космический флот. Но теперь основной костяк земных космических сил был уничтожен и не составило бы труда захватывать планету за планетой, поскольку все они сдавались бы поочередно, вынужденные сделать это. Кератийцы обеспечивали свою безопасность, прежде чем двигаться дальше. В этом и заключался первоначальный замысел кератейцев. Но Макмейн предложил им нечто иное — способ в случае удачи, сберегавший время, жизни и деньги кирота. «Если бы план не удался, — сказал Макмейн, — ничего страшного, можно вернуться к первоначальному варианту». И вот они захватили первую планету с колонией. Когда обороняющийся земной флот был разбит в пух и прах, кератейцы получили возможность войти в мир Хьюстона — Это был первый шаг на пути к самой Земле. Но Макмейн не стал задумываться об этой фазе войны. Это всё было в будущем, а сейчас надо было сражаться. Долгое время он наблюдал, как кератийские корабли постепенно одержали верх благодаря своей тактической позиции и разнесли земной флот в щепки. Но только когда он увидел, как удирают остатки флота землян, он понял, что битва окончательно выиграна. Кератийские корабли собрались вместе. Не было необходимости преследовать землян. Это бы только разрушило боевой порядок кератийцев. Проигравшие могли двигаться в разброс, Победители нет. В начале войны кератийцы использовали этот трюк против землян. Разбитые кератийцы удирали, земляне бросились в погоню, разбросанные земные корабли вдруг обнаружили, что попали в ловушку. В засаде прятались кератийские корабли. Естественно, другой стороне никогда не удавалось повторить этот трюк. «Хорошо», — произнёс Макмейн, когда битва была позади. «Давайте отправимся на мир Хьюстона». Штабные офицеры, включая и Талиса, вскочили на ноги, поздравляя Макмейна и пожимая ему руки. Даже генерал Хакатан, присланный из генерального штаба, чтобы во время боевых действий приглядеть и за Макмейном, и за талисом радостно похлопал Макмейна по плечу. Никто на корабле не догадывался, что Хакатан имел отношение к генеральному штабу, но Макмейн довольно легко вычислил шпиона. Между бойцами флота и политиканами из штаба были существенные отличия. Возможно, политиканы и не были более жестокими, чем офицеры, но это была жестокость совсем другого рода. Это была жестокость убийцы, расправляющегося с теми, кто слабее, а не жестокость бойца, стремящегося к победе. У Макмейна было чувство, что офицеры генерального штаба предпочитали расходовать свои силы только на подавление подчинённых и не рисковали головой в тех случаях, когда могли получить сдачи. Похоже, генерал Хакатан имел больше боевого опыта, чем другие штабные офицеры, но в душе он не был офицером флота. Его нельзя было сравнить с генералом Талисом, не то что с рядовым офицером. Чем больше Макмейн узнавал кератейцев, тем больше он понимал, как ему повезло, что земляне тогда захватили в плен именно Талиса, а не другого кератейского генерала. Он не был уверен, удался бы его план будь на месте Талиса любой другой офицер из тех, кого он знал. Талис, как и Макмейн, был выдающимся представителем своей расы. Лицо Макмейна выражало удовольствие, когда он принимал поздравления от кератейских офицеров. Когда они поутихли, Он сказал, «Неплохо поработали, правда, осталось только заставить планету сдаться». Все засмеялись, чтобы захватить планету, не требовалось особой стратегии, необходима лишь огневая мощь. Оборонительные силы любой планеты были маломаневренны, но запас энергии на планете был несравненно больше запасов на корабле, каким бы большим он ни был. Каждое оборонительное сооружение придется подавлять всей огневой мощью флота, уничтожая их один за другим, пока планета не станет беспомощной. Вся планета в целом может обладать более значительным резервом, чем флот, но отдельные оборонительные сооружения были слабее. Задача заключалась в том, чтобы не быть уничтоженными остальными оборонительными силами, когда весь флот будет атаковать одну из таких точек. Оставался определенный риск, но с этим можно было справиться. Для подобных заданий не требовались особые способности Макмейна. Ему оставалось только наблюдать и ждать, когда всё закончится. И так он наблюдал и ждал. В отличие от яростных и непродолжительных космических битв, осада планеты длилась днями и требовался постоянный обстрел. Когда всё было позади, военные корабли Кератийского флота и катера с больших судов приземлились на планете Мир Хьюстона и оккупировали её. Макмейн сидел в своей каюте, когда зашел генерал Хакатан с известием, что планета покорена. «Она в наших руках», — сказал высокопоставленный шпион с улыбкой превосходства на лице. «Жалкие животные, похоже, были вообще не в состоянии защитить себя. Они понятия не имеют, что такое настоящее сражение. И как только таким недалеким существам хватило ума покорить космос». Хакатан с наслаждением бросал оскорбления в лицо Макмейну, поскольку знал, что, согласно кератийской этике, тот не мог позволить себе никаких эмоций, когда пренебрежительно отзываются о враге. Макмейн был невозмутим. «Всех захватили, да?» — спросил он. «Всех, только немногим удалось скрыться в лесах среди холмов. Но не у многих хватило смелости покинуть безопасные города, хотя мы и оккупировали их». «Сколько осталось в живых?» «Около 150 миллионов, чуть больше или меньше». «Хорошо. Этого достаточно, чтобы преподать им урок. Я выбрал мир Хьюстона, поскольку мы можем бросить его, не ослабляя своих позиций. Он занимает такое положение в космосе, что не представлял бы для нас никакой угрозы, даже если бы мы никогда не захватили его. А теперь нам следует убедиться, что наше послание достигнет Земли». Хакатан по волчьи оскалил зубы. «Чтобы эта слабовольная раса содрогнулась от ужаса, не так ли?» «Совершенно верно. Талис достаточно хорошо говорит по-английски, его поймут. Он должен прочитать обращение к землянам. Пусть изложит его любыми словами, но смысл должен быть следующим. Мир Хьюстона воспротивился оккупации кератийских войск. Его пример должен послужить уроком остальным землянам». «Это всё?» «Достаточно. Да, кстати, посмотрите, здесь должно быть много грузовых космических кораблей в рабочем состоянии. Сомневаюсь, чтобы мы уничтожили их все. Если нужно, почините. К тому же вам следует позволить сбежать нескольким коммерсантам, если только не все они укрылись в горах. Мы должны быть уверены, что новость дошла до Земли из первых рук». «А как быть с остальными?» — спросил Хакатан, выжидающий на Макмейна. Он знал, что ему делать, но хотел, чтобы Макмейн повторил приказ. Ему пришлось это сделать. Повесьте их всех. Мужчин, женщин, детей. Пусть они висят на каждом столбе и потолочной балке этой планеты, как перезревшие фрукты, когда войска землян вернутся сюда. Результаты. «Я ничего не понимаю», — обеспокоенно произнес генерал Полон Талис. «Откуда они взялись? Как они это делают? Что происходит?» Макмейн с четырьмя кератийскими офицерами сидел в небольшой гостиной, которая служила им комнатой отдыха и столовой одновременно. Стало сказываться нервное напряжение, владевшее ими несколько последних месяцев. «Шесть месяцев назад», — горько продолжил Талис, — «мы их разбили, планеты сдавались одна за другой, затем из ниоткуда появляется целый флот кораблей, о существовании которых мы даже и не подозревали» и они, в свою очередь, разнесли наш флот? «Если бы это были корабли», — сказал Лупат, самый молодой офицер из штаба Шудаса. «Разве вы когда-нибудь слышали о военных кораблях, которые нельзя засечь на расстоянии менее полумиллиона миль? Это невероятно! Нас разнесло в куски! Это самое невероятное!» — рявкнул Хакатан. «Прежде чем мы успеваем понять, что они где-то поблизости, они уже обрушивают на нас всю мощь своего оружия. Даже стратегический гений генерала Макмейна не в состоянии нам помочь, поскольку у нас не остается времени разработать эту стратегию». Кератийцы избегали смотреть в глаза Макмейну, но теперь при упоминании его имени они все уставились на него, как будто их коллективный взгляд сможет придать ему дополнительные силы. «Они похожи на сражающихся призраков», — тихо произнёс Макмейн. Впервые он почувствовал нечто, граничащее со страхом. Что он должен предпринять? Тот же самый вопрос задавали себе все кератийские офицеры. «Вы имеете хотя бы малейшее представление, что всё это значит и как они это делают?» — мягко спросил его Талис. «Нет», — честно признался Макмейн, ни малейшего клянусь вам». «Они даже ведут себя не как земляне», — заметил четвертый кератит, офицер с бычьей шеей по имени Оссиф. «Они не только превосходят нас в сражении, но и опережают наши замыслы. Генерал Макмейн, возможно ли, что земляне вступили в союз с расой разумных существ, о которых мы не знаем?» «Его вопрос подразумевал и о которых вы нам не сообщили». «Клянусь вам, что мне неизвестно, чтобы в галактике существовала еще одна разумная раса», — произнес Макмейн. «Если бы такая раса и существовала, не странно ли, что она ждала так долго, чтобы прийти на помощь своим друзьям?» — сказал Талис. «Не более странно, чем появление у землян сверхоружия, о котором мы не слышали и с которым невозможно бороться». В голосе Хакатана послышались нотки гнева. «Нет никакого сверхоружия», — с отсутствующим видом поправил его Макмейн. «Они просто добились того, что их большие военные корабли невозможно засечь, прежде чем они не окажутся вплотную к нам. Когда наши детекторы фиксируют их, уже слишком поздно что-либо предпринять. Но их оружие, полагаю, совсем не изменилось». «Какая разница?» — в голосе Хакатана звучала ярость. «Пусть оружие у них тоже, но они практически добились невидимости. А этого достаточно. Человек-невидимка с ножом опаснее, чем дюжина солдат, вооруженных новейшим оружием. Вы уверены, что ничего не знаете об этом, генерал Макмейн?» Прежде чем Макмейн успел ответить, вмешался Талис. «Не смешите, Хакатан, если бы он знал о существовании подобного оружия, стал бы он переходить на нашу сторону. Неужели вы думаете, что он такой глупец? Получив это оружие, они имеют все шансы уничтожить наш флот вдвое быстрее, чем мы разбили их». «Они где-то создали новый флот, никому не обращаясь», — произнес Лупат. Талис не услышал его. «Если Макмейн оставил своих бывших союзников, зная об их методе делать военные корабли невидимыми в космическом пространстве, тогда он непроходимый тупица. Но вы же знаете, что это не так». «Ладно, ладно», — взорвался Хакатан. «Я признаю, что вы правы. Он ничего не знает. Я не утверждаю, что даже теперь полностью ему доверяю, и все же вряд ли он не несет ответственности за то, что произошло в последние несколько месяцев». «Если бы Земля каким-то образом получили сведения о наших планах, или же мы изобрели новое оружие, и они разнюхали об этом, я бы тоже поверил в виновность Макмейна. Но как он смог бы передать им информацию?» — резко спросил Талис. «За ним наблюдали ежеминутно, и каждодневно. Мы знаем, что он не мог связаться с землей. Тогда как же?» «Откуда мне знать? Телепатия?» — прорычал Хакатан. «Какая разница? Я не доверял ему прежде, и не до конца верю сейчас!» Но все же я признаю, что нет прямой связи между этой возникшей угрозой и действиями Макмейна. Нам некогда вдаваться в тонкости. Необходимо захватить один из вражеских кораблей. «Полагаю, нам следует усилить наблюдение за Макмейном», — высказался короткоший Иосиф. «Теперь, когда вернулись эти животные земляне, он может решить перебежать к ним. Хорошо еще, если он не предпримет ничего против Кирота. Смех Хакатана был похож на отрывистый лай. «Разумеется, мы усилим наблюдение, Осиф, но, как заметил Талис, Макмейн не дурак, а он действительно будет дураком, если вернется на Землю после того, что натворил. Последнюю планету, что мы захватили, прежде чем появились эти невидимые штуки, мы разнесли в пух и прах. Мы заметили, что земной флот намерен был захватить этого сверхпредателя Макмейна». За его голову или же за тело назначена такая награда, что любой землянин сможет жить в роскоши до конца дней своих. Если же он будет захвачен живьем, награда увеличивается в десять раз. Конечно, не исключено, что все это дело — искусная подделка, чтобы ввести нас в заблуждение, поэтому мы должны не спускать с него глаз. Но об этом могут знать всего лишь несколько высокопоставленных землян. Макмейн должен быть очень осторожным, чтобы попасть в нужные руки по возвращении на Землю. «Это не подделка», — устало произнес Макмейн. «Уверяю вас, у меня нет намерения вернуться на землю. Если Керод проиграет войну, я умру, сражаясь вместе с кератийцами, или же меня казнят земляне, если схватят. Или же, — произнес он задумчиво, — скорее всего, от руки кератийцев, поскольку в случае поражения вам потребуется козел отпущения». «Если вы повинны в измене», — пролаял Хакатан, — «вы умрете как предатель». «Если же нет, вашей смерти не будет необходимости. Кироту не нужны козлы отпущения». Всё это пустая болтовня», — неожиданно взорвался Талис. «Все согласны, что генерал МакМейн не предпринял ничего, что даже отдаленно может вызывать подозрения. Он верно и честно сражался и был даже более жесток в уничтожении врага, чем мы с вами». «Прекрасно, мы усилим наблюдение, мы даже закуем его в кандалы, если потребуется. Но давайте оставим эти бесполезные разговоры и начнем думать. Мы ведем себя, как перепуганные дети, которые не понимают причины своего страха и вымещают свою злость на том, кто попадется под руку. Давайте вести себя, как взрослые люди, а не как дети». «Согласен», — после короткого молчания молвил Хакатан. Его голос звучал твердо и спокойно. «Наша задача состоит в том, чтобы захватить один из этих новых кораблей-землян. У кого есть предложение?» Предложений было множество. Они так и посыпались. А детекторы продолжали работать, поскольку им приходилось менять направление корабля. Точно так же изменение потоков воздуха необходимо для движения пропеллерных машин в воздушном пространстве. Никто из них не представлял, как избежать этих изменений и никто не мог придумать, как им захватить вражеский корабль, прежде чем они сами окажутся в ловушке. Дискуссии длились дни напролёт, дни складывались в недели. Связь с Керотом прервалась, связные корабли генерального штаба, небольшие по размеру, лишённые оружия, снабжённые только механизмами управления, можно было догнать лишь на таком же невооружённом корабле. Любое судно того же размера нуждалось в площадях для размещения оружия, что означало уменьшение количества приборов. Если бы их оставалось столько же, то вооружение вытяжелило бы корабль. В любом случае скорость снижалась. Корабль поменьше мог бы догнать обычного курьера, но сделай его меньше, и не останется места для пилота. Как бы там ни было, все связные корабли пропадали. В результате внезапных нападений земного флота, который тут же исчезал, армия Кирота уже потеряла десятую часть своих кораблей, а земля не лишилась ни одного своего корабля-призрака. Враг наносил удар и снова исчезал, прежде чем кератийский пилот успевал засечь землянина и применить оружие. У кератийцев не было ни малейших шансов победить в этих внезапных схватках. Макмейн наблюдал за происходящим с почти фатальным удовлетворением. Когда случится неизбежное, он будет готов принять его. Шудос, небольшой флагманский корабль, могучий некогда армады, от которой теперь остались жалкие ошмётки, двигался по орбите вокруг гигантской красной звезды вместе с другими кораблями своего флота. Хотя их приборы и работали, было невозможно засечь врага на расстоянии, а шансы на то, что они обнаружат противника случайно, были ничтожно малы. Но кератийцы не могли ждать бесконечно. Воду можно очистить, энергию получить от ближайшего солнца, но запасы пищи восстановлению не подлежат. Хакатан пришел к решению, которое было единственно возможным в сложившихся обстоятельствах. Он открыл всем то, что и так уже не было тайной, что он офицер генерального штаба. «У нас уже много недель нет связи со штабом», — наконец признал он. «Может быть, земной флот уже вторгся на нашу территорию, мы вынуждены вернуться домой». Он составил документ, который наверняка предусматривался не для этого случая, и вручил его генералу Талису. «Приказ генерального штаба Талису. Этот документ предписывает мне взять командование флотом на себя в случае опасности. Решение, что считать опасностью, принимаю я лично. Должен признать, что генеральный штаб ожидал опасности иного рода». Талис прочел документ. «Я согласен с вами», — сухо произнес он, — «Из этого следует, что мы с генералом Макмейном должны быть немедленно арестованы по первому вашему приказанию». «Да», — с горечью признал Хакатан, — «считайте, что вы оба арестованы. Не сопротивляйтесь, прошу вас, это бесполезно. Генерал Макмейн, не вижу необходимости оповещать об этом шаге остальной флот, так что все пойдет как прежде». «Я собираюсь отдать следующие приказы. Флот возвращается домой по кратчайшей линии. Так как мы не можем сражаться, мы не будем отвечать на атаки противника, а продолжать движение, насколько хватит наших сил. Больше нам ничего не остается». Он задумчиво помолчал. «Генерал Макмейн, поскольку мы не можем обойти этот момент, приношу вам свои извинения. Вы мне не нравитесь, не думаю, что я когда-либо смогу полюбить животное». Любить не кератейца, но я умею признавать свои ошибки. Вы храбро сражались, уверяю вас даже лучше, чем я сам. Вы доказали верность нашей планете. Вы кератеец во всех смыслах слова, кроме физического. Прошу прощения, если чем-то оскорбил вас». Он протянул обе свои руки, и генерал Макмейн пожал их. Щемящее чувство сжало на мгновение горло землянина, затем он произнес то, чего не мог не сказать. «Поверьте, генерал Хакатан, нет нужды в извинениях. Забудем». «Благодарю вас», — сказал Хакатан, повернулся и вышел из комнаты. «Всё в порядке, Талис», — поспешно сказал Макмейн. «Жизнь продолжается». Оставшимся кораблям флота был передан приказ, и они направились домой. И тут начался хаос. Земной флот кораблей-призраков неделями патрулировал территорию, ожидая появления кератейцев. Как только детекторы землян отметили курс кератийских кораблей, флот землян обрушился на них всей своей мощью, устремившись к скоплению судов противника, как рой пчел, летящий к одному цветку. Там, где светило только тусклое красное солнце, неожиданно вспыхнуло ослепляющее бело-голубое сияние взорвавшейся материи, расцветавшие, как жестокие прекрасные цветы, в которые превращались кератийские корабли, медленно угасавшие по мере охлаждения плазмы. Себастьян Макмейн не погиб вместе со всеми. Должно быть потому, что Шудос, как флагманский корабль, двигался позади всего флота, поэтому работа приборов корабля оставалась пока незамеченной. Шудос оставался на орбите, двигаясь со скоростью всего лишь несколько миль в секунду, когда Земля нанесла первый удар. Двигатель корабля так больше и не заработал. Бомба угодила рядом с атомным дезинтегратором, разрушив кормовую часть и заставив Шудос вращаться как окурок, щелчком брошенный в канаву. В корабле по-прежнему оставался воздух. Макмейн, придя в себя сквозь путаницу в мыслях, пытался определить, что это на него обрушилось. Он попробовал встать на ноги, но опять сполз на пол по неестественно кривой стенке. Его помутившееся сознание делало ее еще более кривой». К тому же в результате вращения на него действовали центробежные силы. Искусственная сила тяжести исчезла. Это означало, что межзвёздный двигатель полностью уничтожен. Он подумал, действует ли аварийный реактивный снаряд, который поможет ему укрыться от всех. В любом случае Макмейн должен был исчезнуть. Талис лежал у стены в неестественной позе. Макмейн, качаясь, постоял над ним, затем опустился на колени. Талис был всё ещё жив. Центробежные силы, возникшие в результате вращения корабля, создавали силу тяжести, которая была меньше, чем на Земле, и затрудняла движение и ориентацию в пространстве. Ведь корабль вращался не только вокруг своей продольной оси, но еще и кувыркался. Макмейн немного постоял, стараясь собраться с мыслями. Он был готов к смерти. Смерть стала для него чем-то неизбежным с тех пор, как он принял решение покинуть Землю. Он не знал, как и когда это произойдет, но был уверен, что уже скоро. Он всегда знал, что не дождется наград за оказанные услуги, а именно за безупречную службу Кероту. Возможно, он и предатель, но в глубине души он был уверен, что никогда не примет плату за то, что не заслужил. Теперь смерть была близка, и Себастьян Макмейн был почти рад этому. У него не было желания бороться с ней». Талис смог бы сопротивляться смерти до самого конца. Но Талису не довелось нести чудовищное бремя вины, которое не покидало Макмейна до самой его смерти, как бы ни старался он оправдать свои поступки. С другой стороны, он должен был исчезнуть. Это сослужило бы хорошую службу. Времени оставалось мало, и действовать надо было решительно. Но как? И вновь его интуиция подсказала ему ответ прежде, чем он успел додуматься до него. «Они узнают», — думал он, — «но всё равно никогда не будут уверены до конца. Я стану бессмертным. Моё имя будет жить в веках, и ни один землянин не получит больше имени Себастьян, и каждый откажется от фамилии Макмейн». Он потряс головой, чтобы лучше соображать. Зачем тратить время на размышления, если предстоит так много сделать? Сначала «Талис». Макмейн отправился на поиски медицинской сумки, которая, как он знал, имелась в каждом отделении любого корабля. Разбитая дверца стенного шкафа висела на петлях, и за ней Макмейн увидел сине зелёный медицинский символ, которым пользовались кератейцы. На потолке тускло светились три неразбитых плафона. Он раскрыл сумку, надеясь найти что-то вроде бинта. Прежде Макмейн никогда не интересовался содержимым аптечки. К счастью, он умел читать по киротейски. Военное руководство позаботилось о том, чтобы упростить орфографию так, что слова были написаны так, как они произносятся. Усилием воли он постарался заставить себя думать. Удар по голове плюс странное воздействие центробежной силы повредили его внутреннее ухо. Искаженная гравитация заставляла его глаза видеть предметы под двумя различными углами зрения, что создавало сумятицу в мозгу. Здесь был бинт. Прекрасно. Он был намотан на катушку, совсем как на земле. Макмейн потратил несколько минут, тщательно опутывая руки и ноги Талиса. Затем он вытащил пистолет из наручной кобуры генерала, ему никогда не позволялось носить такую же, и, твердо держа его правой рукой, отправился исследовать корабль. Двигаться вперед было очень трудно. Центробежная сила менялась в различных точках корабля. Коридоры были захламлены обломками, каждый из которых, казалось, жил своей собственной жизнью. Каждый кусок медленно передвигался под воздействием различных сил. Как только основная масса сдвигалась, изменялась скорость вращения корабля так, как срабатывал закон угловой инерции. Корабль был наполнен стуком, шуршанием, скрежетом. Все эти обломки словно старались найти спокойное место, чтобы корабль обрел равновесие. Он обнаружил, что дверь в каюту Осифа не заперта, а его самого там нет. Осиф был в каюте Лупата, пытаясь помочь молодому офицеру встать на ноги. Увидев Макмейна у двери, Осиф воскликнул: "Вы живы! Как хорошо! Помогите мне!" Тут он увидел пистолет в руке Макмейна и замолчал. Макмейн выстрелил, и пуля вошла Осифу точно между глаз. Лупат был в полубессознательном состоянии, он так и не понял, что ему грозит опасность. Взрыв, разнёсший его мозг, не дал ему осознать это. Как во сне, Макмей добрёл до каюты Хакатана, держа оружие наготове. Он обрадовался, когда обнаружил, что генерал уже мёртв. Шея у него была свёрнута с таким мастерством, как будто это сделал палач. Всего лишь час назад он с удовольствием бы всадил в Хакатана пулю и смотрел бы, как тот медленно умирает. Но генерал искренне перед ним извинился, и теперь Макмейн был рад, что ему не придется его убивать. Оставалось пять членов экипажа, призывников из резерва, механик и его помощники. Они должны находиться в хвосте корабля, в машинном отделении. Чтобы попасть туда, надо было пересечь ось вращения корабля, когда гравитация менялась, опускаясь до нуля и вновь поднимаясь. Его вырвало, и он почувствовал себя лучше. Он осторожно отворил дверь в машинное отделение и тут же с силой захлопнул её, увидев, что там произошло. С одного из реакторов слетела защитная крышка, и в комнате была очень высокая радиация. Все рабочие погибли. Страх исчез так же быстро, как и появился. Должно быть, он получил дозу в несколько сот рентген. Ну и что? Немного радиации не сможет повредить мертвецу. Но теперь он убедился, что возможности бежать у него не было. Двигатель уничтожен. Одноместный связной катер, единственное средство спасения, был отослан неделю назад, да так и не вернулся. Если бы связной катер был по-прежнему на своем месте... Макмейн покачал головой. Нет, лучше уж так. Намного лучше. Он повернулся и пошёл в гостиную, где лежал связанный Талис. На этот раз он чувствовал себя гораздо лучше, когда проходил нулевую отметку притяжения. Когда Макмейн вернулся, Талис уже слегка постановал, и веки его двигались. Землянин открыл аптечку и поискал что-нибудь стимулирующее. Он не имел понятия, что означают на кератистском те или иные медицинские и химические термины. Но там была коробочка со стеклянными ампулами и с инструкцией, где говорилось «разбить и давать пациенту вдыхать пары». Похоже, он нашёл. Смесь по запаху напоминала аммоний и вутилмеркоптан. Она оказала своё действие. Талис судорожно закашлялся, резко отвернул голову, снова кашлянул и открыл глаза. Макмейн выбросил разбитую ампулу в коридор, как только Талис посмотрел на него осмысленным взглядом. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Макмейн. Ему было странно слышать собственный голос. «Хорошо, со мной всё в порядке. Что случилось?» Он с удивлением осмотрелся вокруг. «Попадание, должно быть, кто-нибудь пострадал?» «Все погибли, кроме меня и тебя», — ответил Макмейн. «Погибли? Тогда нам лучше...» Он попытался пошевелиться и понял, что связан по рукам и ногам. Внезапно он осознал, что происходит. «Себастьян, что ты делаешь? Почему я связан?» «Мне пришлось связать тебя», — тщательно подбирая слова, как при разговоре с ребенком, объяснил Макмейн. «Мне предстоит кое-что сделать, и я не хочу, чтобы ты мне мешал. Возможно, мне следовало пристрелить тебя, пока ты был без сознания. Так было бы лучше для нас обоих, я думаю». «Но... но, Талис, мне надо было с кем-нибудь поговорить. Я хочу, чтобы хоть кто-нибудь узнал правду. Кто-то должен высказать своё мнение. Скорее всего, мне просто захотелось разделить с кем-либо свой груз, с тем, кто хоть немного понесёт со мной мою ношу. Я даже не знаю». «Себастьян, о чём ты говоришь?» Лицо кератийца казалось тёмно-оранжевым в тусклом свете. Его ярко-зелёные глаза пристально смотрели на землянина, а голос звучал неожиданно мягко. «Я говорю о своём предательстве», — объяснил Макмейн. «Ты хочешь послушать?» «У меня ведь нет выбора, не правда ли?» — произнёс Талис. «Скажи мне вначале одну вещь. Мы умрём?» «Ты — да, Талис, а я — нет. Я собираюсь стать бессмертным». Талис посмотрел на него долгим взглядом, Затем сказал. «Хорошо, Себастин, я не сумасшедший, но и ты тоже нет, насколько я знаю. Я выслушаю всё, что ты скажешь, но вначале развяжи меня». «Я не могу этого сделать, Талис. Извини. Если бы мы вдруг поменялись местами, я знаю, как бы я поступил с тобой, услышав твою историю. Однако я не могу позволить тебе убить меня, потому что мне предстоит ещё кое-что сделать». Далис знал, что в тот момент он смотрел в лицо смерти. Он также знал, что ничего не может поделать, только говорить и слушать. «Ладно, Себастьян», — спокойно произнес он, — «продолжай, предательство ты сказал. Какое? Кого ты предал?» «Я не совсем уверен», — отозвался Макмейн. «Я думал, ты мне подскажешь». Причина — Позволь сказать мне одну вещь, Талис, — попросил Макмейн. — Сделал бы ты все, что в твоей власти, чтобы спасти Керот от уничтожения. Все, что угодно, неважно, хорошее или плохое, чтобы только дать Кироту спастись. — Глупый вопрос. Разумеется, я бы отдал свою жизнь для этого. — Жизнь? Это ничто. Ерунда. Любой может отдать свою жизнь. Согласился бы ты вечно жить во имя Кирота? Талис удивленно покачал головой. «Жить вечно? Уже два или три раза ты повторяешь одно и то же. Я тебя не понимаю». «Согласился бы ты жить вечно, как проклятие на устах любого кератийца, который только научился говорить? Согласился бы ты стать негодяем...» Человеком-монстром, чей неумирающий дух будет веками витать, как миазм над твоей родиной, и чье имя будет вызывать вспышку ненависти в уме любого, кто услышит его. «У тебя очень эмоциональный способ изложения мыслей», — сказал Керотец. «Но мне кажется, что я понял, что ты хочешь сказать». «Да, я бы согласился на это ради спасения Керота». Смог бы ты пожертвовать беспомощными миллионами своих соотечественников, чтобы остальные смогли выжить? Смог бы ты безжалостно разрушить всю систему правления и весь образ жизни своего народа, если бы это был единственный путь к его спасению? «Я начинаю понимать, к чему ты клонишь», — медленно произнес Сталис. «И если правда то, что я подумал, мне бы хотелось убить тебя». Медленно и мучительно. «Знаю, знаю, но ты не ответил на мой вопрос. Поступил бы ты так ради спасения своего народа?» «Да», — холодно ответил Талис, «но не вводи меня в заблуждение. Я ненавижу тебя за то зло, что ты причинил моему народу. Я презираю тебя за то, что ты сделал со мной». «Этого и следовало ожидать», — признал Макмейн. В голове у него совсем прояснилось. Он понял, что его слова могли поначалу показаться дикостью. Может, он и вправду нездоров. Не был ли он сумасшедшим с самого начала? Нет. Теперь он понимал, что каждый его шаг был хладнокровно обдуман, рассчитан, взвешен, он был жесток, но совершенно здоров. Неожиданно он пожалел, что не пристрелил Талис, а разбудил его. Если бы получше соображал после удара, он бы так и поступил. «Не было необходимости так издеваться над человеком перед смертью». «Продолжай», — неожиданно бесстрастно прозвучал голос Таллиса. «Будь откровенным до конца». «Земля опадала в пропасть», — сказал Макмейн, вновь удивляясь звуку своего голоса. Ему уже не хотелось говорить, но теперь он не мог остановиться. «Ты сам видел, как это было. Все эталоны потеряли значение, поскольку ни один не мог быть лучше другого». Не было красоты, поскольку красота превосходила уродство, а мы не могли позволить, чтобы кто-то почувствовал себя выше другого. Не было любви, поскольку для того, чтобы любить кого-либо или что-либо, следовало понять, что этот предмет чем-то лучше тех, что вы не любите. Я даже не уверен, что знаю, что означают эти слова, так как вряд ли я думал о красоте или любил. Я только читал об этом в книгах, но я всегда чувствовал пустоту в душе там, где эти чувства должны были быть. Морали у нас тоже не было. Но люди не крали совсем не потому, что это плохо, а лишь потому, что красть незачем. Тебе и так дадут то, что ты попросишь. Не существовало понятия «плохой» или «хороший». У нас была форма социального контракта, называемая «брак», но это был не такой брак, как в старые добрые времена. В нем не было любви. Когда-то было преступление, называемое «адюльтер», но даже само слово вышло из употребления на той земле, что я знал. Женщину обвинили бы в антисоциальном поведении, если бы она отказала кому-нибудь из мужчин. Этот поступок означал бы, что она считает себя или своего мужа лучше других мужчин. То же касалось и мужчин по отношению к женщинам или другим женам. Брак стал социальным контрактом, который можно расторгнуть по прихоти любого из супругов. В нём не было смысла, поскольку он не служил никакой цели, и ни одна из сторон не получала по контракту ничего, чтобы она не имела без контракта. Но свадьба служила предлогом для представления, в котором эта пара находилась в центре внимания. Люди заключали контракт, чтобы повеселиться, затем расторгали его, чтобы ещё раз сыграть в эту игру с кем-либо другим. Игра «Музыкальная спальня». Макмейн остановился и опустил взгляд на беспомощного кератейца. «Тебя все это мало волнует, не правда ли? В вашем обществе женщина всего лишь имущество, которое можно приобрести или продать. Если тебе понравилась женщина, предлагаешь цену ее отцу, брату или мужу, тому, кому она принадлежит, потом она находится в твоей собственности, пока ты ее не продашь другому. Адюльтер. Серьезное преступление на кероте, но только потому, что он нарушает имущественные права владельца». «Во всем этом не так уж много любви, не так ли? Хотел бы я знать, Талис, знаешь ли ты, что такое любовь?» «Я люблю свой народ», — угрюмо произнес Талис. Макмейн опешил на мгновение. Он никогда не думал о любви с этой точки зрения. «Ты прав, Талис», — наконец выговорил он. «Ты прав. Мы оба любим свой народ». Именно потому, что я люблю человеческую расу со всеми ее недостатками и всеобщей усредненностью, я сделал то, что был обязан сделать. «Прости меня», — сказал Талис с едва заметной ноткой горечи, «но я не совсем себе представляю, что же ты сделал». Затем его голос смягчился. «Подожди, кажется, я знаю. Да, я понял». «Ты думаешь, ты все понял?» Глаза Макмейна сузились. «Да. Я сказал, что я не псих, больной, и то, что я на тебя разозлился, доказывает это. Ты честно сражался на стороне Керота, Себастьян, и, поступая так, ты уничтожил множество землян. Нелегко человеку так поступить, какие бы причины ни толкали его на это. И теперь перед лицом смерти начались угрызения совести. Я не совсем понимаю, как действует мозг землян, но я...» «Именно так ты не понимаешь», — прервал его Макмейн. «Спасибо, что ты попробовал меня оправдать, Талис, но боюсь, что ты все-таки ошибаешься. Слушай же». Мне надо было найти нечто такое, что вывело бы землю из спячки. Я прекрасно понимал, что произойдет, когда Керот победит. Вы бы поработили нас всех до единого. Очутившись на Кероте, я только убедился в этом. Поэтому я отправил на Землю послание, которое разбудило их, пока еще не было поздно. Как только они осознали, что им грозит, они отреагировали мгновенно, как и всегда, поступали перед лицом опасности. Они стали бороться. Они освободили до сих пор скованный разум нескольких гениальных землян. Дух борьбы охватил каждого обычного землянина, и они победили. Талис покачал головой. «Ты ничего не отправлял, Себастьян? За тобой постоянно следили, ты просто не мог отправить послание?» «Ты сам видел, как я послал его», — сказал Макмейн. «Так же, как и все остальные офицеры флота. Хакатан помог мне отправить его, выполнил все мои приказания. Но именно потому, что вы не понимаете, как действует разум землян, вы не восприняли это как послание». «Талис». Как бы поступил твой народ, если бы враждебная сила, уже доказавшая, что может полностью уничтожить Керод, сделала бы с одной из ваших планет то же, что мы сделали с миром Хьюстона? Если бы противник доказал нам, что может легко нас разбить, а затем повесить все население, оказавшее сопротивление планеты, мы бы воспользовались секретным оружием, как это сделала Земля». «Нет, Талис, нет. Именно здесь ты ошибаешься. У земли не было нового оружия до этой бойни на мирех Хьюстона. Позволь мне задать тебе один вопрос. Устроил бы кто-либо из кератийцев подобную бойню?» «Сомневаюсь», — медленно отозвался Талис. «Убить такое множество потенциальных рабов было бы расточительно и дорого. Мы бойцы, а не мясники. Мы убиваем только, когда это необходимо для победы». Оставшиеся в живых враги расцениваются как законная собственность победителя. И именно. Пленные являются частью добычи, и было бы глупо наносить себе убытки. Я заметил это, читая ваши книги по истории. Я также заметил, что пленные признают право завоевателя поработить их, и на этом дело кончается. Так что, когда силы земли захватят Керод, не думаю, что у них будет с вами много мороки. «Если только они не поступят с нами, как мы, с миром Хьюстона», заметил Талис, и докажут, что сопротивление бесполезно. Но я не понял, что с посланием, что это за послание, и как ты умудрился отправить его? Посланием была бойня на мире Хьюстона, Талис. Я даже сказал об этом штабу, когда предлагал эту меру. Я сказал, что подобный акт пробудит страх и ужас в умах землян. Так и случилось, Талис. Именно так. Но этот ужас стал толчком, побудившим землян начать борьбу. Они были вынуждены осознать, что происходит. Если бы Кирот просто захватывал планету за планетой, как и планировалось сначала, Керодийцы победили бы. Население других планет полагало бы, что с ними ничего не случится. Так как они не признавали превосходство других, они были совершенно уверены, что их победить нельзя». Разумеется, могло случиться и так, что Земле не удалось одолеть Керод, но это только доказало бы, что превосходство не существует. Но гибель мира Хьюстона заставила их содрогнуться. Так и должно было случиться. Ад делает больше, чем небо, чтобы пробудить в человеке страх Господа. Они не знали, что такое красота, но я показал им уродство. Они не знали любви и дружбы, но я дал им ненависть и страх. История Земли учит, что агрессоры, совершая чудовищные преступления, допускали большую ошибку. Военный клич бесчисленных войн заставил людей помнить преступления. Ничто не поражает так землянина, как жестокость, насилие, бессмысленное убийство. Я разжег этот огонь, Талис. Это и стало моим посланием. Талис смотрел на него расширенными от ужаса глазами. «Ты болен?» Нет. Это сработало. За шесть месяцев они смогли создать нечто такое, что позволило им стереть проклятых кератийцев с небес. Не знаю, каким стало теперь общество на Земле, я никогда этого не узнаю. Но я, по крайней мере, понял, что человеку опять позволили думать. И я знаю, что они выживут. Неожиданно он осознал, что прошло довольно много времени. Он не мог больше позволить себе заниматься пустыми разговорами. Вокруг по-прежнему сновали патрульные корабли-землян в поисках остатков Кератийского флота, которые могли прятаться в безмолвии космоса, не включая двигателей. «Мне еще кое-что осталось сделать, Талис», — сказал он, медленно вставая. «Тебе хотелось бы узнать что-нибудь еще?» Талис слегка нахмурился, словно пытаясь что-то вспомнить, но затем закрыл глаза и расслабился. «Нет, Себастьян, ничего, делай то, что считаешь нужным». «Талис», — позвал Макмейн. Талис не открыл глаза, и Макмейн этому даже обрадовался. «Талис, я хотел бы, чтобы ты знал, что за всю мою жизнь ты был единственным моим другом». Ярко-зелёные глаза остались закрытыми. «Может быть и так. Да, Себастин, я надеюсь, что ты искренне в это веришь». «Верю», — сказал Макмейн и выстрелил кератийцу прямо В голову. Конец и эпилог. «Постойте!» раздался оглушительный голос из громкоговорителей всех шести земных кораблей, которые искали остатки Кератийского флота. «Остановитесь! Не обстреливайте этот корабль! Я лично оторву голову любому, кто нанесет вред этому кораблю!» На пяти кораблях командиры тут же отключили оборудование, которое могло превратить в пыль вражеское судно. На шестом майор Торнтон, командующий эскадрой, рычал в микрофон. Его голос слегка дрожал, когда он продолжил. «Вы чуть не попали в него. Еще секунды, и мы бы потеряли этот корабль». Восточные черты лица капитана Веренский выражали то ли испуг, то ли удивление. «Я не старался уничтожить его. Вы схватили микрофон, как будто вас что-то укусило. Я думал, это всего лишь брошенный корабль. После взрыва он получил такое страшное ускорение, что там никто не может остаться в живых». «Должно быть, у них была причина использовать ядерный заряд вместо антиускорительных полей, что заставляет вас думать, что он уже не опасен». «Я и не говорю, что он не опасен», — рявкнул майор. «Возможно, он очень даже опасен, но если мы сможем, мы должны захватить его. Посмотрите». Он ткнул пальцем в изображение на экране. Теперь корабль не вращался и не кувыркался. Через пятнадцать минут ускорения его ядерные снаряды взорвались, и теперь он двигался спокойно, с постоянной скоростью и казался не более опасным, чем искорёженная консервная банка. «Я ничего не вижу», — отозвался капитан Веренский. «На этой стороне у него кератийские символы, не неголосовой, согласный, окружённый». «Я не читаю по-кератийски, майор», — произнёс капитан. «Я...» — он вдруг моргнул и воскликнул. «Шудас!» «Вот именно, Шоудес флагманский корабль Кератийского флота!» И в глазах майора, и в глазах капитана внезапно вспыхнула ненависть. «Даже если его вооружение все еще функционирует, мы должны попытаться», — заявил майор Торнтон. «Если же все они погибли, мы должны постараться извлечь тело мясника». Он снова взялся за микрофон. «Эскадра! Внимание! Слушайте внимательно и не суйте свои руки, куда не положено! Корабль перед нами «Шудас!» Корабль «Мясника!» Это десятиместное судно. Самое большее на нем может быть 30 человек, если их там упаковать, как сельдь в бочке. Я не представляю, чтобы кто-нибудь там уцелел после такого ускорения от взрыва ядерных снарядов, но помните, что они не имеют ни малейшего понятия о том, как действуют наши контрактивные генераторы, которые подавляют их локаторы». «Помните, что сказал доктор Пендрик? Ни один человек не может превосходить другого во всем. Каждый человек в чем-то имеет превосходство над другим. У нас может быть контрактивный генератор, но и у них может быть нечто, о чем мы не догадываемся. Так что будьте начеку». «Я намерен высадиться на этот корабль с отрядом. Заместника назначена награда, и она будет пропорционально разделена между всеми участниками вылазки. Доли будут достаточно большими, к тому же мы все получим благодарности, если сумеем захватить его. Мне нужно по 10 человек с каждого корабля. Я не вызываю добровольцев, я хочу, чтобы командиры кораблей отобрали людей, которые будут готовы сложить свои головы в случае необходимости». «Но я не хочу, чтобы кто-нибудь запаниковал и открыл стрельбу, когда надо раскинуть мозгами. Мне не нужны те, у кого были родственники на мире Хьюстона. Простите, но я не могу позволить просто сводить счеты. Сейчас мы в тысячи миль от Шудаса. Осторожно приближайтесь к нему на расстояние в сотню ярдов. Десантные отряды должны быть готовы к высадке, когда мы подойдем вплотную. Останавливаемся в ста ярдах и высаживаемся на корпус. Затем получите дальнейшие указания». Вот еще что. Не думаю, что его антиускорительные генераторы действуют, принимая во внимание повреждения корпуса. Но мы не знаем этого наверняка. Если они вдруг включат свои антиускорители, корабль должен быть уничтожен, без учета того, кто будет в это время на борту. Лучше пусть погибнут 60 человек, чем позволить мяснику ускользнуть. А теперь выполняйте. Полчаса спустя майор Торнтон стоял на корпусе Шудоса в окружении 60 десантников. «Что-нибудь видно через окна?» — спросил он. Несколько человек приникли к стёклам видоискателями, подсвечивая себе фонариками. «В живых никого», — заявил сержант, и все остальные подтвердили его слова. «Просто какое-то месиво», — добавил другой сержант. «Это ускорение размазало их по полу. Зачем только они взорвали снаряды?» «Давайте войдём и посмотрим», — приказал майор Торнтон. Внешняя дверь воздушного шлюза была закрыта, но не заперта. Она легко открылась, и они получили доступ к внутренней двери. Десять человек последовало за майором, остальные остались снаружи, получив приказ стрелять сквозь корпус, если случится что-либо непредвиденное. «Если кто-то остался в живых, — сказал майор, — мы не должны допустить, чтобы они задохнулись от утечки воздуха. Сержант, включите систему воздушного циркулирования». Они оказались в герметичной комнате, рассчитанной на 10 человек. В ней было достаточно места, чтобы весь экипаж мог здесь разместиться. Когда отворилась внутренняя дверь, они осторожно проникли внутрь. Тут же выяснилось, что в предосторожностях не было необходимости. На борту не было ни одной живой души. «Три офицера убиты выстрелом в голову», — доложил сержант. «У одного из них свернута шея, но это и неудивительно после такого ускорения». «Экипаж в машинном отделении — пять человек, все в дребезге, но думаю, что они погибли от радиации, потому что защитная крышка с одного из реакторов снесена взрывом, который пробил корпус корабля». «Девять трупов», — задумчиво произнес майор. «Все кератийцы, и все они погибли, скорее всего, до ускорения». «Продолжайте поиски, сержант. Мы должны обнаружить десятого человека». Следующие двадцать минут они потратили на поиски, которые не принесли результата. На борту нет земной пищи, отметил майор. Одного скафандра не хватает, отсутствует ручное оружие, пропали дворанцы для выживания и две аптечки. И самое главное отсутствует связной катер. Майор закусил нижнюю губу, затем продолжил. Внешняя дверь герметичной комнаты осталась незаперта. Трое керотицев убиты. После взрыва уничтожившего антиускоритель, но до того, как были взорваны ядерные заряды. Он посмотрел на сержанта. Как вы думаете, что здесь случилось? «Он удрал», — угрюмо произнёс толстый сержант. «Забрал катер и улизнул». «Значит, он установил на антиакселераторе таймер? Для чего же он создал это сверхускорение?» «Чтобы отвлечь нас, сэр, я бы так сказал. Пока мы здесь копаемся, он приспокойненько скрылся». «Он, конечно, мог так поступить», — задумчиво произнёс майор. «Он мог удрать на одноместном катере. Наши новые радары пока ещё несовершенны, но...» В этот момент к нему подбежал один из солдат. «Посмотрите, сэр, я нашел это в кармане морковно-кожего, который лежит там связанный». В руках он держал листок бумаги. Майор взял его, прочитал вначале про себя, затем вслух. «Приветствую вас, братья-земляне. Когда вы будете читать мое письмо, я уже буду в безопасности, и не в вашей власти будет поймать меня и наказать. Но не думайте, что вам больше ничего не угрожает с моей стороны. В галактике есть и другие разумные расы, и я не замедлю явиться с ними». «Вы ещё услышите обо мне?» «С любовью, Себастьян Макмейн». Последовало гробовое молчание. «Он таки умудрился скрыться», — наконец прохрипел сержант. «Возможно», — сказал майор, «но всё это не имеет смысла». Голос его звучал взволнованно. «Посмотрите, во-первых, нам неизвестно, что связной катер вообще был на борту. Они во что бы то ни стало пытались связаться с Керотом. Разве смогли бы они приберечь катер?» «А к чему вся эта похвальба? Вы думаете, у него был катер? Зачем он привлёк наше внимание таким сильным взрывом? Только потому, что он хотел, чтобы мы получили его письмо?» «А вы как думаете, что произошло, сэр?» — спросил сержант. «Не думаю, что у него был катер. Будь так, он был бы заинтересован в том, чтобы мы считали его погибшим и не крутились поблизости. Полагаю, что он установил на корабле таймер, собрал все свои припасы, а затем дождался, когда ядерный взрыв превратит его в плазму». Наверное, он был тяжело ранен или не хотел, чтобы мы убедились в том, что он проиграл. Поэтому мы никогда не найдем его». На лицах окружавших его людей было написано недоверие. «Зачем же ему так поступать, сэр?» — поинтересовался сержант. «Затем, что пока мы не знаем ничего наверняка, мысль об этом не будет давать нам покоя. Он станет как бы Гитлером или Джеком-потрошителем, Он будет постоянной, бессмертной угрозой, а не просто мертвым негодяем, которого легко забыть. «Может, вы и правы, сэр», — произнес сержант, но голос его звучал неубедительно. «Нам все-таки лучше прочесать эту территорию и держать радары наготове. Мы узнаем, что он имел в виду, когда схватим его». «А если мы не схватим его», — мягко сказал майор, «мы никогда этого не узнаем». «В этом-то вся и прелесть, сержант. Если мы не найдем его...» Значит, он победил по-своему. Дьявольски хитроумно, но победил. Если же мы его не обнаружим, бесстрастно заметил сержант, нам следует держать ухо востро, когда мы встретим представителей еще одной разумной расы. Может случиться, что он встретит их первым? Возможно. Очень мягко отозвался майор. Это именно то, чего он и добивался. Хотел бы я знать, зачем.